Книга 2. Осмысление Библии. Введение. Почему же так важно заниматься изучением жизни, начинающейся после смерти человека? Первое. Потому что благодарная память об ушедших близких открывает наши сердца для исследования с помощью священного писания того лучшего, что ожидает нас впереди. К сожалению, печаль об умерших иногда приобретает неправильную форму. Скорбящие обращают свой взгляд не вперед и вверх, а назад. Печаль становится настолько всеобъемлющей, что не выпускает человека из замкнутого круга страданий и ожесточения. Одна женщина, некогда очень счастливая, потеряла супруга и обеих дочерей, Она наотрез отвергала любую попытку примирить ее с этим горем. На все утешения словами Писания она отвечала лишь одно, «Даже если я буду знать всю Библию наизусть, они не вернутся». Через довольно большой промежуток времени она позволила своей родственнице навестить ее и показала ей комнату воспоминаний, в которой она просиживала целыми днями. На стене в роскошной раме, Висел портрет ее супруга. По обе стороны от него изображение светловолосых детских головок. В других рамках хранились локоны, засушенные цветы, нарисованные нетвердой детской рукой рисунки, осколки разбитого счастья. На черной ленте были выведены серебром слова из Библии. «Рахиль плачет о детях своих». и не хочет утешиться, ибо их нет. Матфея 2.18 Любовь исходит от Бога и возвращается туда, где обитает Бог. Умершие во Христе для Него живы. Для нас они также должны ожить, и воссоединение с ними должно начинаться уже здесь, ибо никакие узы, заключенные в нашем сердце, не разрываются. И кроме того, мы ведь являемся частью не только нашей собственной семьи, но и гораздо большего сообщества. Именно там, в отчим доме, Бог собирает всех своих детей. Там они навеки и неразлучно соединены друг с другом в любви и блаженстве. И для кого же там наверху предназначена песни святых дивное звучание арф аромат курений сидящему на престоле и агнцу такие возгласы блаженных услышал Иоанн и записал это в последней книге Библии вечный бог намеревается совершить с нами великое его чада должны быть с ним увидеть славу Его и обрести подобие Его Сына. У Него, Святого Бога, находятся те, кто нам дорог. Собственно говоря, Он возвращает их нам уже сейчас, потому что точно так же, как они там на небесах находятся в Его руке, так и мы здесь на земле в Его руке. Надежная Божья рука держит, ведет, укрепляет всех нас, Однажды, когда мы вновь обретем друг друга перед Божьим троном, мы узнаем, что же такое истинное единение и что такое настоящее, совершенная любовь. Этой любовью пронизано Священное Писание. Она не зависит от чувств, и наше стремление к совершенной любви побуждает нас отыскивать твердое основание для понимания Слова Божьего и исследовать то, что находится на небесах. Для тех, чья память о любимых соединилась с верой, она становится освещающей их жизнь путеводной нитью. Это новые узы, связывающие нас с нашими усопшими. Таким образом, мы воистину приближаемся к ним. Здесь, на земле, Мы многое не успели сделать для них. Горестно и больно, если у могилы приходится вздыхать. Мне следовало больше любить покойного. Теперь надо проложить себе дорогу к истинной любви. Тогда нам откроется смысл изречения апостола «любовь никогда не перестает». Тогда наша любовь восторжествует, проникаясь светом Христовой любви. Мнения о том, как будет выглядеть жизнь на небесах, могут расходиться в деталях. Но совершенно очевидно одно. Представляя себе эту жизнь, мы должны помнить о том, что Иисус Христос есть совершенная любовь. Второе. Размышления о том прекрасном, что ждет нас впереди, дают нам силы во всех горестях, упорство и прилежание в повседневном труде. А. Прочтем еще раз историю Стефана в «Деяниях» 6.8.7.59. Стефан, человек в расцвете лет, полный силы, энергии, Вдруг оказывается на грани между жизнью и смертью, на него бросается рассверепевшая толпа, но его сердце остается сосредоточенным и спокойным, лицо сияет, как ангельский лик. Перед его очами веры раскрываются небеса. Он видит Иисуса, восставшего с трона, чтобы пойти навстречу своему верному слуге. Тогда уходит весь страх. Умирая, Стефан видит восход зари истинной жизни. Его последние слова — заступничество за своих убийц. Упав под градом камней, он испускает дух так мирно, как смертельно усталый ребенок засыпает на руках матери. Видение, которое Стефан узрел в отверстых небесах, было даровано не только первому мученику. Верующие и сегодня переживают нечто подобное. Однако здесь произошло нечто совершенно особенное. Господь славы явился своему слуе Стефану. Слава озарила его с высоты. Это произошло потому, что Христос пожелал на примере первого умирающего из Своей общины ясно и недвусмысленно показать «Он, стоящий одесную Бога, жив для Своих детей», и в последней смертельной нужде они могут ожидать от Него явления славы. Границы верования и видения – здесь, в истории Стефана, органично смыкаются. Всего лишь миг, и видение появилось величественное, и прекрасное. Поэтому апостолы и говорили не столько о готовности к смерти, сколько о радостном ожидании славы Христовой. Для такого радостного ожидания Господней славы надо, чтобы небеса не были для нас незнакомой страной, Упражняясь в вере, необходимо чаще обращать свой взор к небу и учиться смотреть на события и явления этого мира сверху, чтобы сделалось малое малым, а большое бы стало большим. Непосредственно перед своей мученической смертью Стефан напомнил первосвященникам об их отцах, деяния, седьмая глава, В «Евреям» 11.8.10 говорится «Верою он, Авраам, ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог, и потому что они были обращены мыслями к Богу, посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город, евреям». 11.16. Имена отцов с тех пор даже включены в божественное титулование, ибо Господь говорит «Я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог иакова Исход 3.6. Так как Он приготовил для них высочайшее, они ожидали высочайшего, то он дал им найти град Божий, красота и великолепие которого превосходит все, что когда-либо видел на земле глаз, слышало ухо и предчувствовало сердце. Потому оно и не может быть изображено никакими словами и образами человеческого языка. Б. Так как многие христиане представляют себе потусторонний мир как нечто чисто духовное и не обладающее обликом, то вера в вечную жизнь может оказывать весьма малое влияние и воздействие на жизнь земную. Лишь обладая ярким, конкретным представлением о неземной реальности, можно подняться над несовершенной действительностью земного приходящего мира. Точно так же, как это делали патриархе Ветхого Завета, чтобы придать краткой земной жизни облик небесного, родного, вечного. Именно из признания реальности небесного мира вырастает стремление к нему, стремление к которому постоянно призывали апостолы. Человек начинает жить, ожидая встречи с Господом. Человек научается соотносить временное с вечным, вовлекать небесное в земную жизнь. Человек делает все, чтобы уже в этом мире быть верным домоправителем Господа. Иногда можно услышать «жить для будущего значит уклоняться от настоящего, делить душу между этим и тем миром, надо сосредоточиться на текущем моменте, чтобы активно действовать». Такие мнения — суть заблуждения, постоянно опровергаемая опытом. Тот, кто строит свою жизнь только по законам этого мира, строит ее на песке. Тот же, кто строит на скале вечности, уже сейчас чувствует силы вечности, противостоящие всем превратностям судьбы. Надежда на будущее — это сила в настоящем, в том кто строит свою жизнь на ценностях вечного мира, возрастает рвение к делам любви. Он с радостью готов сказать «да» трудам и усилиям земного служения, спокойно, терпеливо и уверенно переносить горести и избегать соблазнов своего времени и жить пред Господом, который на небесах уже уготовил место своим верным. Такова благодать обретаемое в познании прекрасного, которое ждет нас впереди. Часть первая. Священное писание о жизни после смерти. Глава первая. Вера в вечную жизнь в Ветхом Завете. В Ветхом Завете есть три параллельных ряда высказываний о жизни после смерти. Первый ряд содержит высказывания о смерти как таковой. Второй поддерживает нашу уверенность в том, что благочестивые будут жить вечно пред лицом Божьим. Третий вселяет такую твердую надежду на вечную жизнь, что и сегодня дети Божьи находят в ней полное выражение своих стремлений. Первое. Смерть как завершение земной жизни. Завершение земного срока установлено Богом, и к Нему надо относиться с уважением. Писание говорит «И испустил Исаак дух, и умер, и приложился к народу своему, будучи стар и насыщен жизнью». Бытие тридцать29 и вовсе не возникает вопроса что будет после смерти иаков говорит с печалью сойду к сыну моему в преисподнюю бытие 3735 и вовсе не пробуждается мысль что ждет меня там? В некоторых псалмах говорится, что умершие не славят Яхве. Псалмы 6.6. В псалме 87.11.13 говорится, «Разве над мертвыми ты сотворишь чудо? Разве мертвые встанут и будут славить тебя?»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 не не в могилу, уповают на истину Твою. Живой, только живой прославит Тебя, как я ныне. Умершие отделены от восхваления земной церкви. Таков закон смерти. Бог уже не может действовать в них. Благая весть их уже не достигнет. Поэтому восхвалять Бога могут лишь... живущие. Мы видим, что в Израиле не преуменьшали значение смерти. К ней относились со всей серьезностью. И Псалом о вечности 89-й с благоговением говорит о конечности человеческой жизни и о Божьей предвечности. Действительно, Бог является Господом и над смертью, и над царством смерти преисподней. Но умершие ветхозаветные церкви были уже вне богослужения. Даже прикосновение к мертвому делало человека нечистым, так же, как и прикосновение к могиле. Таким образом, в первом ряду высказываний смерть означала боль, горе, нечистоту. Она входила в жизнь». Болезнь, плен, притеснение со стороны врагов — это уже сродни смерти. Многие молящиеся, упоминаемые в Ветхом Завете, чувствовали, что они находятся в ее царстве, в преисподней, хотя были всего лишь больны или попали в беду. Своё выздоровление или освобождение от опасности они празднуют, и прославляют как спасение от смерти. Ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слез и ноги мои от преткновения. Псалом 114:8. Второе. Стремление к продолжению жизни и уверенность в вечной жизни перед лицом Божьим. В какого же Бога верили ветхозаветные праведники? Был ли это Бог, который хотел вступить в искренние и близкие отношения с людьми, как мы видели на примере патриархов, в такие отношения, которые не могла отменить смерть? Разве Он не был живым Богом, как восклицает певец в псалмах 41.3? «Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лице Божие». Это же стремление выражено в прекрасной вечерней молитве в Псалме шестнадцатом «А я вправде буду взирать на лице Твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим». Кажется, что певец обретает крылья и парит над земными просторами, над своим временем и достигнутым им уровнем познания, над своим народом и над тем, что было ему открыто о священном труде Божией благодати. Он хочет утолить свою тоску по Господу. А ведь это глубочайшая потребность человека, зримая, ощущаемая близость Бога, чтобы можно было бесконечно любить Его и радоваться Ему. Такую надежду Давид в своей вечерней молитве связывает не с восходом следующего утра, а с пробуждением от смерти. Какая надежда звучит в Псалмах 15.10, «Ибо ты не оставишь души моей в Аде, и не дашь святому твоему увидеть тление. Как поднялся здесь певец в торжестве веры над самой смертью. Его надежда основывается на выводе, не может быть, чтобы человек, жизнь которого связана с Богом, верой и живым опытом общения, был отдан во власть смерти. Причем он думает вовсе не о простом бессмертии, а о блаженной жизни, в преображенном теле, ибо он продолжает «Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости перед лицем твоим, блаженство в деснице твоей вовек». Благочестивый человек Ветхого Завета приходит к уверенности в бессмертии нечее сопоставление доказательств о нем нечее суеверное обращение к спиритизму и оккультизму а только через опыт познания Божьей любви милость Божью верующая узнает ежедневно она их радость и ее они прославляют громогласно Нет других слов, которые встречались бы в Ветхом Завете чаще, чем эти «Милость Его вовек». В Псалме 15 говорится «Я сказал Господу, Ты Господь мой». Господь есть часть наследия моего и чаши моей». Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятны для меня. Можно ли лучше выразить радость познания Божией милости? Именно глубокая и душевная связь с Богом становится для автора псалма залогом и порукой будущего спасения. Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление. Псалом 125 -й. по праву может использоваться в новозаветной службе по умершему. Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне, тогда уста наши были полны веселья и язык наш пения. Великое сотворил Господь над нами, мы радовались. Сеявшиеся слезами, «Будут пожинать с радостью, с плачем несущие семена возвратиться с радостью, неся снопы свои». Позже эта песня была истолкована христианами как прекрасное свидетельство окончательного избавления Божьих детей в будущем мире. Посеянные в этом мире, увлажненные слезами семена в мире вышнем, станут великолепными снопами, о которых Бернард де Клерво сказал «Они так велики, что их не измерить, так многочисленны, что их не сосчитать, так драгоценны, что их не оценить». Дети Израиля пели эту песнь, когда совершали паломничество в Иерусалим. И многие из них чувствовали, что земля отцов может быть не последней целью устремлений народа Божьего, что, скорее, вся жизнь всего лишь паломничество горней святыни. Псалмы передают образ великого Господа и Бога так ясно, как будто видят воочию. Это слава Израиля. Яхве для автора псалмов — живущий. Он в вечности блаженства. Не зная ничего определенного о потусторонней жизни, ветхозаветный верующий довольствуются знанием о Яхве и его милости. На этом он основывает свою смелую надежду, что душа его будет освобождена от пребывания в преисподней и вознесется к Богу. И это блаженное небесное единение с Богом, его счастье. Конечно, нельзя забывать, что это были чаяния только отдельных, просветленных, благочестивых людей. лишь полосы света, пробивавшиеся сквозь тьму представления о преисподней. Целиком рассеять эту тьму они не могли. Всё ветхозаветное богослужение с его жертвами, краплением, омовениями не могло полностью осветить потусторонний мир. Именно в смерти человек изображался особенно нечистым, Одно лишь прикосновение к умершему или к могиле делало нечистым весь дом со всей его утварью. Труп нечист сам по себе и делает нечистым все вокруг, так как в нем проявляется действие греха. И предписанные очищения должны разбудить и поддерживать в человеке чувство греха и вины». В душе живущих это должно быть вызывало горечь и боль. Но несмотря на это, ясно одно: единство ветхозаветных молящихся с их Богом нерушимо. Они всегда будут с ним. Восхищение Еноха Бытие 5:24 и вознесение Илии Четвёртое царство 2:1 и далее. были для них знамениями о том что и им будет дарована жизнь в боге третье в надеждах ветхозаветных праведников дети божьи сегодня видят выражение своих стремлений народом древности даже самым высокоразвитым мысль о воскресении тела была неизвестна так как они утратили правильное представление о соотношении души, тела и духа. Для языческого, греческого мировоззрения тело – это темница, в которой содержится наш плененный дух. Когда смерть взламывает дверь, дух выходит на блаженную свободу. По ветхозаветному же учению, тело является Божьим творением – через него проявляется наша духовная сущность. Человек не просто обладает телом, душой и духом, он есть тело, душа и дух. Таким образом, совершенное избавление должно принести также восстановление и преображение тела, дабы оно стало совершенным орудием духа. В Ветхом Завете Приводится три великих предсказания о воскресении, которые связывают его с Новым Заветом. Первое мы находим в Исаии 26.19. «Оживут мертвецы твои, Яхве, восстанут мертвые тела. Воспряните и торжествуйте, поверженные в прахе. ибо роса твоя – роса растений, и земля извергнет мертвецов. Здесь в образе воскресения из мертвых возвещается восстановление разрушенного иудейского государства. Пророк не взял этот образ из своих фантазий в утешение народу. Он не мог бы придумать его, если бы в то время не была жива надежда, что когда придет Мессия, то умершие воскреснут. Второе предсказание содержится у Иезекииля, глава 37. В ярком видении пророк смотрит на поле битвы, усеянное костями павших, и вошел в них дух, и они ожили». И пророку поручается возвестить народу, что Яхве откроет могилы и выведет из гробов весь Израиль. Речь идет не о мертвых людях, а о живых израильтянах в их жалком и подавленном состоянии во время плена. Здесь мы также видим, что вера в воскресенье не была чуждой еврейскому народу, Пророк Иезекииль описывает здесь телесное воскресенье весьма наглядно. Мы видим, как мертвые кости сближаются, как на них вырастает плоть, их покрывает кожа, и, наконец, в них входит дух. Третье пророчество принадлежит Даниилу. Спасутся в это время...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 не в иносказательном, переносном, а в прямом смысле. И это не поучительное объяснение. Вера в Яхве требует и веры в воскресение. Праведники не могут оставаться в царстве мертвых. Стих 3 продолжает эту мысль. «И разумные будут сиять, как светило на тверди». и обратившие многих к правде, как звезды, вовеки, навсегда. Разумные – это те, кто приводил других к познанию Бога. В дальнейшем иудейская теология базировалась на этих предсказаниях пророков. Ко времени Иисуса воскресение в теологии фарисеев стало вполне определенным учением, которое пришло и в народные массы. Мы помним слова Марфы о Лазаре «Знаю, что воскреснет в воскресенье, в последний день». Иоанна 11.24.